Впервые о появлении Абрама Терца на Западе я услышал при обстоятельствах самых ординарных. В Имли кинулось всегдашнее заседание нашего сектора советской литературы на полтора десятка персон. Толстенькая брюнетка-референт, приглашенная из другого отдела Академии, зачитывала годичный обзор откликов на соцреализм и советские достижения «Перс» в каверзной зарубежной печати. Порядок таких обзоров по иностранным источникам утвердили прошлой весной, с 59-го года, с целью, очевидно, повысить боевитость академической науки материалами спецхрана. На барскую ногу силами референтов привычная демагогия оснащалась секретными сведениями, требуя от нас наступательных ударов на широком идеологическом фронте. Все устало зевали. Как вдруг переводчица с английского и французского металлическим тоном, отрешенным от суеты и собственной заинтересованности, внятно произнесла мой постыдный псевдоним. Наконец-то! Пронеслось. Вот Машка удивится, обрадуется. И вышкаленная брюнетка и бровью не ведет. Обвыкла, что ли, в недрах спецхрана, в инетях буржуазных изданий, выцеживать живые крупицы, высаживать имена? Мне, правда, вскоре послышалось, что экзотическое имя она немного смаковала, как женщина без степени, но доверенное лицо, или, возможно, как еврейка с языками, с легким оттенком загробного превосходства. «Дескать, не спите, доктора и кандидаты, старшие и младшие научные сотрудники?» Объявился на Западе загадочный самозванец, родом незнамо кто и откуда, паук, плетущий рукописную паутину якобы в Советском Союзе. Плетет здесь, публикуется там. Может быть, фальшивка. В зарубежной прессе на сей счет имеются разные версии. И выдержками в обратном дурном переводе с иностранного. Но все-таки можно узнать, догадаться, по блеску глаз. Все как-то затаились. Вражеские вылазки выносили в ученую нашу жвачку электричество детектива. У меня с первой секунды, помнится, только уши зажглись, беззастенчиво, словно у мальчишки. Ничего не выражаю на слепой физиономии. Сижу прямо, нога на ногу, будто так и надо. Но уши-то... уши на мне бесноются, растут, текут уши. «Куда их денешь? Как спрячешь?» «Это не рукописи, уши. Хоть беги вон из класса!» «С каждым упоминанием уши у меня, как вампир, наливаются новой бордовой плотью. Ничего не чувствую, не сознаю, кроме своих ушей. Проклятые! Пьют кровь!» «Гляну случайно обернуться со служивцы, и, пожалуйста...» восседай среди них с поличным ужасный ушастый абрам терц голыми руками хватайте и не нужно доказательств Все однако с вождерением смотрят не на меня на толстуху мой пулемет энкаунтер культура эспре цитатами цитатами убийственными уликами люди будьте бдительны С окончанием доклада подлетает Мехмат, прозвище у него такое, сложенное аспирантами из рабочего имени-отчества нашего говоруна. За расчетливую скорость должно быть на холостом ходу и заводной темперамент в тактике партийного двигателя, с бескорыстной трескотней и петушиной великодушной риторикой. Всегда на линии огня, на переднем крае Мехмат». Эврика, Андрей, я разгадал по стилю, никакого терца в действительности нет. Фикция, фальшивка, сфабрикована ловким западным журналистом. Цитаты выдают. Нельзя представить, чтобы автор, живущий в Союзе, знающий нашу страну, историю, психологию, и вдруг приписал бы Сталину мистические усы. Менталитет не тот. Ляпсус иностранца вам, например, не пришло бы в голову. Какой советский допустит подобную оплошность? Мистика в нашей жизни? Небесный Кремль? Анахронизм? Ошибка? Подделка? И поскакал дальше мехмат, напряженно улыбаюсь, мямлю в спину. Да, по всей вероятности, Михаил Матвеевич, трудно предположить, фальшивка. Уши на мне, как два фонаря, горят. С другим сослуживцем плетемся во освоясе. Свежо, метель задувает, под шапкой ушей не видно. Зажглось электричество, можно подышать. Мы с ним соседи, семейственно, возле института, и после советского сектора обыкновенно раз в неделю проветриваемся, беседуя переулками у Никитских ворот, провожаем друг друга, иногда захаживаем, приятельствуем на расстоянии. Как старше он меня опекает, учит жить, посвящает закулисной интриге. Спаниэля подарил дивного пса от своего помета. Беспартийный, ладный властям и людям не враг, благожелательный литератор. Хоть и нет его больше в живых, пусть останется у меня анонимно, просто честным, милым моим безобидным сослуживцем на Белоснежной улице». Мехмат чепуху мелет. Щелкунчик, бубенчик. Ля-ля-ля-ля-ля. Засматривает вперед по прыгун. Высчитывает линию. Вы ему не верьте, Андрей. Никакая не фальшивка. Явно отсюда. Не стали бы огород городить, давать сигнал. И скоро его арестуют, Не волнуйтесь. Может, уже нащупали и держат на мушке, сверяют показатели, покуда мы тут в институте головы ломаем. Слабо возражаю. Вдаваться, проявлять интерес, беспокойство не резон. Но у меня отпуск сегодня, праздник все-таки и уши под шапкой. Дома хоть шаром покати. Мария с утра водит за нас экскурсии по Останкину. Туристы из Китая, старшеклассники, пенсионеры, военные. Еще успею удивить. Снег вертится. Найти иголку стогу сена — это даже КГБ нелегко. Где ориентиры? Безымянный из 200 миллионов. Без адреса. Блаженствую купаюсь в скрывающем нас от всего света снегопаде. Как такого распознать? Безусловно, поддакиваю, станет продолжать. Контрабанду с годами рано или поздно откроют, не сомневаюсь. Рукопись, допустим, перехватят на таможне у залетного гастролера. Или кто-нибудь из неверных друзей протреплется в пьяной компании. Но если он один, один в мире, как снег в небе, Шел когда-то в Москве иностранный кинофильм с захватывающим дух названием «Человек-невидимка». По Герберту уэлсу конечно, но мне казалось интереснее. К сожалению, я не смог посмотреть по своей детской бедности, а потом его сняли с экрана, и он больше не появлялся, сколько я не выстаивал у сводных чернооких афиш. Как не было его человека-невидимки. Правда, уже после войны крутили трофейную ленту под другим девизом «Невидимый ходит по городу». И я помчался, как маленький. Да разве поймешь? Явное не то, дрянь какая-то, и все повлекло. Но тот единственный, неповторимый, сидел у меня в сознании» запечатленный с удвоенной резкостью по жадным счастливчиков, видевших самолично исчезнувшую картину, как если бы я тогда ее не упустил. Вот человек-невидимка разматывает в отеле бинты, распаковывает голову, скидывает платье, очки, перчатки и остается абсолютно ни с чем, прозрачный и неуловимый, как ангел, в истинном своем, воодушевленном образе. Лишь вещи безумно жонглирует в невидимых конвульсивных руках. Грабит банк. Ассигнации, ценные бумаги, деньги так и летают по улицам, над домами и трамваями. Пускает под откос поезд и бежит, бежит от полиции, оставляя на чистом снегу мокрые босые следы. И стрельба по следам, наугад. В больнице оживает. Постепенно, уже мертвый. На подушке обозначается сперва мутновато череп. С омертвением на череп накладываются мышцы лица, былые ткани. В последнем кадре — просветленные черты молодого человека. И в склонении над ним вместо ветки сирени чудесная девушка, вечная невеста утраченного уже навсегда человека-невидимки. Но если бы он бежал не по снегу? Мой собеседник, однако, смотрит на вещи мрачнее. Рассудительно бурчит. Кибернетические машины. В наше время Андрей вычислить человека по стилю, по языку ничего не стоит. Частотность лексики, индексы, теория вероятности. Машина заглатывает образцы литературной продукции и выдает... «Готовый ответ. Искомое лицо назовем в уравнении x не с улицы, из нашей «братья», образован, с модернистской жилкой. Какие могут быть варианты? Москва, Ленинград, в крайнем случае Киев. Не из Бердичева. Значит, круг работ на вычислительных машинах сужается. Неужто, вы думаете, никому неизвестный автор?» Я действительно так думаю, но об этом не гугу, тайна. Снег падает, завеса. Как хорошо, когда снег. Стиль, слава богу, не отпечатки пальцев, даже не характер, не образ жизни. Бывает, человек писатель совершенно несовместимой личности. Другой почерк не вычислят, да и нет причин кого-то вычислять, истреблять. Вот уже и спор. Старый спор о свободе слова. Сползаю на Пастернака. Так оно безопаснее. Это же невинно, стихи, лирика. Почему не публикуют? Ахматова. Мало вам досталось. Всегдашнее карканье. Покайся, покайся. Мехмат прибегал в подвал уговаривать Марию, чтобы на меня повлияло. Но есть в ней какая-то мальчиковость и выносливость подростка. Стойкий оловянный солдатик. И зря не покаялись. Зря. Вы не в курсе. На закрытом партсобрании овчеренко, как припечатал, изгнать. В институт проникла чужеклассовая бацилла, гнилой либерализм стучал кулаком мыслитель в чахоточчную рабоче крестьянскую грудь как суслов анемичный сталинист спирахета вы не думаете мне ту кухню кое кто из коммунистов в лицах изобразил щербинов вторил сам вна вы же знаете он у нас слова не выговаривает а тут разошелся прямо дьякон анафиму возгласил настоящую анафиму — У Финяшского, у вас, то есть, анти антифафешская фафафа. — Бросьте, просто ему зубы во рту мешают, слюна, пена. — Э, нет, это, извините, уже серьезное политическое обвинение. По старым временам, после такого, вот, у Бабаджиева... Объявляет. Тоже молодой работник. Борода советская. У Синявского антисоветская. Ну да что вам, Щербина, уже не авторитет, известно. Всех аспиранток у нас перепортил. Без этого бедным девочкам не попасть в Институт мировой литературы. Пропуская через себя вместо вступительного экзамена. Казацкая кровь у старика играет. Чуть на Александрове, помните, на актрисулях не погорел. Но ведь Храпченко тоже требовал увольнения. Бывший комитет по делам искусств, не шутите, министр. Вас, между прочим, Андрей Донатович, спасли Демент и Мехмат. Как бы я лично плохо не относился к Мехмату, Но он тоже тогда против овчаренки за вас подвывал. Возьмем на перевоспитание ленинские принципы, способный парень, начинающий критик, исправим своим коллективом. И Дикушина, Дикушина поддержала. А вы опять за старое, за пастернака. Снежная пыльца вертится на асфальте, струйками, легкими вихрями ползет впереди как в деревне. Подхлестни ветер, закрути смерчем, и пронеслось бы в народе. Бесы с ведьмами свадьбу играют, шалят, пляшут. Так что пыль столбом на ледяной дороге. Бросить сбоку ловко нож в смертное верчение, и лезвие по древней примете ороситься кровью. Вот и доказательство. «Кровь! Там в штопоре кто-то живой?» «Да разве дождешься? Только снует белый паучок по асфальту и опутывает паутины московские переулки. «Что вы, что вы! Пустые страхи!» «Пастернак никому ничем не угрожает. Государство не развалится от десятка другого изданий». Ах, какие прекрасные книги могли бы появиться в России в витринах. А как же Польша? Причем тут Польша? Прямая связь. Мы издадим Пастернака, а в Польше на радостях разрешат независимые журналы. Это вам не ГДР. И так нос воротят. Дайте в России свободу творчества, и Польша отложится. Чего держать? Себе дороже. За Польшей, Венгрией, Чехословакия. Вассалы. Сателлиты. Мгновением руки я отпускаю всех на свободу. Летите, птички. Вы спятели. За Восточной Европой покатится Прибалтика. На здоровье. Насильно мил не будешь. Украина. Кавказ не за горами. Нет, Из-за какого-то пастернака разбазаривать империю? Вы этого хотите? Впервые? Вы слышите, впервые в мировой истории Россия вышла к Индийскому океану, к Африке, к Центральной Америке. И все это отдавать? Не переварим, подавимся? Не спорю. Просто слова кружатся на ветру Останкина. Кирпи. Заслужил. Китай. Мы забыли китайцев. Хотите пари? Несколько месяцев. От силы год. И можете быть спокойны. Этого невидимку накроют. И правильно. Нельзя допускать. Оставьте щель. Начнется утечка рукописей. Вторая литература полезет. «Дурной пример заразителен. Учтите, если сегодня до нашего болота сочли нужным опустить информацию, то что же в эту минуту делается там, наверху? Агентура, контрразведка, международный шпионаж? Снег на самом деле не падает, а садится. Падится, сосчитай снег. Государство с его интересами. Простите, при тут политика?» О, если бы жарче поддала пурга! Нас бы вообще не накрыли Кибернетические машины, листки, Машинописные страницы, индексы, лексика. С какой частотностью встречается слово «задумка»? Проклюнулась. Свои обычной. Ненавижу. Китай, Америка, снег, вторая литература. От Нила до Невы. От Ганга до Дуная. Это вам не пастернак? У снега своя кибернетика. Китайцев в Москве даже я еще помню. Продавали у Никитских феерические цветы веера. Сложишь вот так на палочке, получается, феникс. А сложишь по-другому, дракон. Я только смотрел. У мамы не было денег. Мячики, туго набитые опилками на резинке... И я покупал за 5 копеек. Всегда улыбались, никого не трогали. Куда дели китайцев? В каком году они исчезли? После озера Хасан? Снежинки. Каждую взять. И никто не остановит. Какое дело снегу до людей? Что они в небе? Всемирный коммунизм строят? Зачем нам Америка, Дунай, Прибалтика? К чему империя, если не будет искусства? Цель и средство Перестаньте, Андрей Донатович. Вы уже рассуждаете почти как Абрам Терц. Странно, что эти речи многолетней давности сползаются к Дому свидания. Точно у нас тут развязка полицейского сюжета, макет настольной игры в сыщики-разбойники, затеянный «бог знает когда» и ключ в кармане от оперативного досье. Нет, беглец не ведает плана всей рассыпанной по оврагам и буйракам охоты, в обхват с разных сторон, только мелькают в глаза лоскутами, похожие на вымысел, и неразмеченные по карте сигнальные рефлексы опасности, лежащие за пределами человеческого познания. Мария стрижет купоны и складывает аккуратно в горшок варить отворотное зелье, а я, склонясь над тетрадкой, пытаюсь задним числом реставрировать события по скачущим конями теням. На манер аппликации на которую у меня не хватает ни клея, ни терпения. Тут прореха, здесь выкройка, а там заведомый бред. Говоря по правде, распутать лабиринт наших неутомимых преследователей мы не искали. Довольствуясь случайными и разрозненными клочками, выпадавшими по временам от перенасыщенной жизни в осадок, Что толку в тюрьме выяснять, где и как персонально они вышли на след? Снявши голову, по волосам не плачут. Да и не любитель я детективов. Бегство сдается увлекательнее погони. Как летом бывало, заляжешь в лопухах. В детстве в деревне, в самой интересной массовой игре в «Казаки-разбойники», а мы бегали по лесам и оврагам, разбившись на две партии, мне всегда хотелось остаться в партии не казаков, а разбойников. Бывали, однако, охотники бессменно ходить в казаках. И все-таки Даниэль в конце очередного допроса, подписывая протокол, заприметил на столе знакомые абзацы. Сам выстукивал несколько лет назад одним пальцем в одном экземпляре, и я не вправе умолчать. Через меня они уплывали на запад. То была фотокопия его повести «Искупление». Подлинник с помощью Божьей достиг иных берегов и вышел книгой. А оттиск машинописного текста какой-то обратной почтой очутился в мышином портфеле, Юлька в лицо узнал свой единственный экземпляр. К делу, впрочем, это не имело приложения и покоилось, как музейный трофей на столе у следователя. Может быть, им хотелось блеснуть степенью своей проницательности? Научной полнотою и законченностью рисунка в уловлении сбежавших страничек? Таи, писатель, карпи! Скрывайся, спускай в уборную грешное свое рукоделие. Фотокопия в Лефортово. Поистине я был изумлен, слезнув на свидание ту изюминку из рук Марии. Какой размах! Какой широкий забег! Но какого черта! Что они сами не знают, куда деньги девать, как расходовать казну. Не с безликой же машинки они начинали свой долгий поиск и даже не с имени автора. Никто писал, а кто доставил, канал связи, вот что требовалось доказать. А дальше просто. В каких домах околачивался, с кем встречался иноземец? И ставь подслушники, засылай наблюдателя в круг подозреваемых лиц. Так, по всей вероятности, мы были найдены. Зачем же еще в умножении расходов шастать по заграничным шкапам, вырошить бумагу, кого-то подмасливать, рисковать ценным агентом? И все это ради выкрадывания стандартного шрифта с кое-какими, пускай чернильными от руки помарками».